Глава 7. Отбытие В сером свете раннего утра игвин позевывая, забралась на кобылу и резко натянула поводье, когда туманная принялась пританцовывать на месте. На лошади не ездили несколько недель, а ильцы предпочитали передвигаться пешим ходом и почти не ездили верхом, хотя вьючных лошадей и мулов использовали. Даже если бы в пустыню нашлось достаточно древесины для постройки фургонов, то сама земля здесь была не гостеприимна для колес. Ни одному торговцу на свое горе довелось узнать это. Долгое путешествие на запад не радовало Эгвейн. Сейчас горы скрывали солнце, но с каждым часом, по мере того, как оно станет подниматься все выше, жара будет усиливаться. Кроме того, еще не ясно, поставит ли с наступлением ночи уютную палатку, куда можно будет спрятаться. И девушка не была уверена, что аильское одеяние подходит для верховой езды. Шаль на голове, как ни странно, с успехом оберегала от жары. Но громоздкие юбки, если зазеваешься, затирались и обнажали ноги чуть ли не до бедер. Не меньше благопристойности, Эгвейн беспокоили волдыри от солнечных ожогов. С одной стороны солнце, и... Неужели она так размякла за какой-то месяц, когда и не вспоминала о седле? Девушка надеялась, что не отвыкла от верховой езды, иначе путешествие окажется для нее слишком длинным. Успокоив нервничавшую туманную, игвин встретилась с взглядом с Эмис и улыбнулась хранительнице в ответ на ее улыбку. Сколько бы игвин минувшей ночью не бегала, Отнюдь не по этой причине она чувствовала сонливость. Пожалуй, после той пробежки она спала даже крепче обычного. Ночью девушка все-таки отыскала сон Эмис. И чтобы отметить это достижение, они во сне выпили вдвоем чаю. В крепости холодные скалы. Ранним вечером, когда детишки играют на террасах среди взошедших хлебов, она на заходе солнца долину так приятно обдувает легкий ветерок. Разумеется, потом у Эгвейн было время выспаться. Однако, переполненная ликованием, она покинула сны Эмис и не остановилась на достигнутом. Да и не смогла она тогда справиться со своим возбуждением, сколько бы Эмис не твердила об осторожности. Вокруг были сны. Чьи? Эгвейн не ведала. Правда, в нескольких случаях она узнавала, что кому снится. Милейн грезила о том, как кормит ребенка грудью. Бэйр снился один из умерших мужей, оба молоды и желтоволосы. Игвейн была крайне осторожна, чтобы не вступить ненароком в их сны. О непрошенной гостье хранительницы узнают тотчас же, а о том, что они с ней сделают, прежде чем отпустят, Игвейн не могла думать без содрогания. Сны Ранда были для нее вызовом, на который она не могла не ответить. И теперь, когда Эгвейн способна порхать от одного чужого сна к другому, как не рискнуть, не попытать счастье там, где спасали хранительницы. Вот только попытка войти в его сон привела к тому, что она будто ткнулась головой в невидимую каменную стену. Девушка знала, по ту сторону лежат сны Ранда, и была убеждена, что рано или поздно сумеет пробиться сквозь барьер. Однако имелась одна заковыка – Не на что было воздействовать, не на что смотреть. Просто стена из ничего. Над этой задачкой надо подумать, помозговать, пока не удастся ее разрешить. Если Эгвейн за что-то взялась всерьез, она не отступится, вцепится, как барсук. Или рогами упрется, как бык. Повсюду вокруг суетились Гайшайн, свертывая палатки хранительниц мудрости и укладывая груз на мулов. Вскоре только аилец или какой-нибудь не менее искушенный следопыт сумеют определить, что на этом пятачке твердой глины когда-то стояли палатки. Окрестные горные склоны тоже походили на растревоженный муравейник и там собирались в дорогу. Доносящийся из города шум сливался с гомоном голосов. Уходили, если и не все, то тысячи человек. На улицах толпились аильцы – Через всю центральную площадь растянулся караван мастера Кадира. Фургоны загрузили тем, что отобрала марейн Позади цепочки виднелись три крашеные белые цистерны с водой, походившие на громадные бочонки, оснащенные колесами. Его пряжки из 20 мулов. Собственный фургон Кадира в голове колонны являл собой небольшой белый домик на колесах со ступеньками сзади и металлической печной трубой над крышей. Игвейн проехала мимо Кадира, коренастого купца с истребиным носом, облаченного сегодня в одежды цвета поделочной кости. Тот приветственно сдернул с головы невообразимо мятую шляпу. В его раскосых темных глазах не было и намека на широкую улыбку, которой он сверкнул на девушку. Игвейн напустила на себя холодность, проигнорировала купца. его тосны были, если не похотливыми, то уж несомненно жуткими и дурными. «Вот кого хорошо бы с головой окунуть в бочку с настоем из голубой колючки», неприязненно подумала девушка. Подъезжая к крову дев, Игвейн петляла между бегающими туда-сюда Гайшайн и терпеливо стоящими мулами. К ее удивлению, на одной из тех, кто грузил пожитки дев, оказалась не белая одежда, а черная. Пошатываясь под тяжестью, женщина с Игвейн ростом тащила на плечах перевязанный веревкой узел. Подъехав ближе, Игвейн склонилась с седла, заглянув под капюшон женщины, и увидела измученное лицо Изендри. Под градом катился по ее щекам. Игвейн порадовалась, что девы перестали выпускать Изендри за порог совершенно голой, но вырядить ее в черное представлялось излишней жестокостью. Если уже сейчас Изендри обливалась потом, то когда воцарится дневной зной, она будет умирать от жары. Но так или иначе, и Зендре — дело фарда райзмай, и Игвейн это никак не касается. Так сказала подруги Авиенда, хоть и мягко, но будто обрубила. Промолвие Игвейна еще хоть слово на эту тему, а Делина и Найла, того и глядя, сорвались бы на грубость. А седовласая дева по имени Сулин — Вообще пригрозила за ухо отволочь Игвейн обратно хранительницам. Хоть сама Игвейн не пожалела времени и сил и уговорила Авиенду не общаться с ней, как сась седай, девушку несколько задевало, что, переступив тонкую грань неуверенности, остальные девы вскоре не низвели ее до простой ученицы-хранительницы. «Да что там, Игвейн бы из-за порог кровы не пустили, не сошлись она на данное ей поручение». Девушка поторопила каблуками туманную, пробираясь сквозь суматоху сборов, но в душе все не находило себе места. Она никак не могла примириться с тем, как Фарда Райзмай наказали Зендри, и очень неуютно чувствовала себя под взглядами некоторых дев, несомненно готовых строго ее отчитать, если они решат, что Игвин опять вмешивается не в свое дело. И нелюбовь к Зендри тут ни при чем. Игвейн вспоминать-то не хотелось о мимолетном взгляде на сны этой женщины незадолго до того, как девушку разбудила пришедшая Ковинда. Едва соприкоснувшись с этими мучительными кошмарами, в которых несчастную подвергали немыслимым пыткам, игвин в ужасе бежала прочь, а что-то злобное и мрачное хохотало ей вслед. Неудивительно, что у Эзендри такой измочаленный вид. Игвейн так поспешно выскочила из глубин сновидений, что, резко сев на постели, испугала Ковинда. Та отшатнулась и отдернула руку от плеча девушки. На улице перед кровом Дев Игвейн увидела Ранда. На нем была шуфа, надежно защищающая от палящего солнца пустыни. Голубая шелковая куртка с богатой золотой вышивкой у местной большего дворце наполовину расстегнута. У поясного ремня новая пряжка в виде дракона, искусно сработанные вещицы Нет никаких сомнений, он и впрямь слишком о себе возомнил. Стоя возле Джейдина, своего крапчатого жеребца, Ранд разговаривал с клановыми вождями и с несколькими аильскими торговцами, которые оставались в Руидине. За плечом Ранда, буквально в шаге от него, стоял Джасин Натаэль. За спиной Министреля болталась арфа. В руке он держал поводье оседланного мула, которого для него купили у мастера Кадира. Натаэль был разодет еще роскошнее. Богатое серебряное шитьё чуть ли не скрывало под собой шелк черного камзола. Над воротом и из-под манжет пенной волной выбивались белоснежные кружева. Даже высокие сапоги на отворотах у колен блистали серебряной отделкой. Всю картину портил характерный плащ в многоцветье заплат. Но министрели чудной народ, чего от них ждать. Мужчины-торговцы носили конденсор, и хотя ножи у них на поясах были меньше, чем у воинов, Игвейн знала, если потребуется, они с копьями управятся с ловкостью. В них было много, очень много от смертоносной грации их привычных копьям братьев. Женщин-торговцев в свободных белых блузах из алгода и длинных шерстяных юбках, в косынках и с шалями отличить от прочих большого труда не составляло. За исключением Гайшайн, Дев и Авиенды, все аилки щеголяли множеством браслетов и ожерелей. Золотыми, серебряными, из поделочной кости, с драгоценными камнями. Некоторые украшения были изготовлены аильцами, некоторые куплены у торговцев, а иные взяты в бою. Так вот, у аильских торговок украшений было раза в два, а то и три больше. Игвейн расслышала часть того, что говорил торговцам Ранд. «В чем они захотят? Пусть каменщики Агир строят, как им будет вольно. Дайте им свободу. Если не во всем, то хоть в чем-то. Насколько себя пересилите? Пытаться переделывать прошлое бессмысленно. Значит, Ранд отправляет их в стединг за Агир, решив заново отстроить Руэдин. Это хорошо». В Тарвалоне многое работа агирских каменщиков, и ныне от восхищения дух захватывает при виде зданий, в которых строители воплотили в жизнь собственные замыслы. Мэтт уже сидел в седле своего Мерина по кличке Типун. Широкополая шляпа, низко надвинута, в стремя упирается тупой конец странного копья. Зеленая куртка с высоким воротом выглядела так, словно он в ней спал, как обычно. Мэтт сновидений их Игвейн избегала. Одна из дев, очень высокая золотоволосая женщина, лукаво ухмыльнулась мэту от чего тот, по-видимому, смутился. «Наверное, так и есть. Она для него немного старовата». Игвейн фыркнула. «Уж его грезы я очень хорошо себе представляю. Спасибо. Обойдусь». Подъехав к Мэтту, девушка натянула по воде и оглянулась, высматривая виенду. Он велел ей помолчать, и она заткнулась, — сказал мэт когда Игвейн остановила туманную. Он мотнул головой в сторону Морейн и Лана, а Исседай в бледно-голубых шелках перебирала по воде свои белые кобылы. Он в плаще стража сдерживал огромного боевого коня вороной масти. Лан, как всегда невозмутимый, не сводил взора с Морейн. А она, поглядывая на Ранда, похоже, готова была в любой момент взорваться от нетерпения. Она стала говорить ему, почему неправильно то, что происходит. Мне казалось, она уже в сотый раз об этом толдычит. А он просто сказал, «Я решил, Морейн, встань в сторонку и помолчи, пока у меня не найдется для тебя время». Причем таким тоном словно ожидал, что она послушается. И она сделала, что он велел. У нее из ушей парни свистит глянь вся кипит мэт приглушенно засмеялся настолько довольный своим остроумием что и гвенень чуть не обняла Саидар, чтобы прилюдно преподать весельчаку хороший урок вместо этого девушка громко фыркнула чтобы мэт уразумел что ее презрение направлено на него в купе с его глупыми шуточками тот бросил на нее косой взгляд и опять хохотнул что нисколько не сказалось на ее настроении С минуту, ошеломленная, Игвейн во все глаза смотрела на Морейн, а Исседай сделала так, как сказал ранд и слово поперек не вымолвила. Это все равно, что хранительница мудрости исполнила бы чье-то требование, или в полночь на небе солнце засияло. Разумеется, о том ночном нападении она наслышана. Все утро только и разговоров, что о гигантских собаках, оставивших на камнях отпечатки своих лап. Игвейн не могла уразуметь, как это все связано с изменившимся поведением Морейн. Однако, не считая известия о Шайдо, появление каких-то громадных собак было единственной новостью, о которой она знала. Но вряд ли эта весть вызвала бы подобную реакцию Морейн. И вообще, насколько понимала Игвейн, ничто не могло так изменить Морейн. Несомненно, спроси девушку о случившемся, Морейн заявит ей, чтобы не лезла не в свое дело. Но Игвейн не будет покоя, пока она не разгадает подоплеку происходящего. Ей очень не нравилось, когда она чего-то не понимала. Заметив авиенду, стоящую на нижней ступени крова, девушка направила туманную в обход толпящихся вокруг Ранда Аильцев. Авиенда, как и Асседай, не сводила взора с Ранда, но лицо ее ничего не выражало. А по-видимому, сама того не замечая, все крутила костяной браслет на запястье. Так или иначе, этот браслет имел прямое отношение к сложностям в взаимоотношениях авиенды с Рандом. Игвень не понимала, в чем тут дело. Рассказывать Авиенда отказывалась наотрез. А спросить кого-то другого Игвень не могла, боясь обидеть подругу или поставить ее в неловкое положение. Ей самой авиенда подарила браслет из резной кости в виде язычков пламени, в знак того, что отныне они почти сестры. Ответным даром Эгвейн стало серебряное ожерелье, которое сейчас носила авиенда. Мастер Кадир утверждал, что этот кондорский узор называется снежинки. Ей пришлось попросить у Мары немало денег, но ожерелье, как представлялась Эгвейн, очень шло у авиенде, которая в пустыне никогда не видела снега. Теперь же, скорее всего, увидеть снежинки не только в ожерелье, но и воочию. Шансов вернуться до зимы мало. Что бы ни значил этот браслет, Игвейн была уверена. Со временем она догадается, в чем тут загвоздка. «Что с тобой?» — спросила она. Когда девушка нагнулась к подруге со своего седла с высокой лукой, юбки ее высоко приподнялись, обнажая ноги. Но Игвейн едва заметила это. Ее очень тревожила Виенда. И Гвейн пришлось повторить вопрос, прежде чем Авиенда, вздрогнув, подняла на нее взор. — Со мной? — Со мной все хорошо. — Авиенда, разреши я поговорю с хранительницами? Я сумею убедить их? Не могут же они просто заставлять тебя? Она не сумела выговорить последние слова, когда вокруг столько посторонних ушей. — Так это по-прежнему тебя тревожит? Авиенда поправила свою серую шаль и легонько качнула головой. Ваши обычаи все равно кажутся мне очень странными. Ее взор вновь вернулся к Ранду. Так магнит притягивает железные опилки. Не бойся его. Я не боюсь ни одного мужчины. Отрезала Аилка. Глаза ее метали голубовато-зеленые молнии. Гвин, я не хочу с тобой ссориться, но лучше тебе не говорить мне таких вещей. Игвин вздохнула. Почувствовав себя оскорбленной, Авиенда запросто надерет уши кому угодно, даже подруги. Во всяком случае, Эгвейн не была уверена, что допустит подобное обращение с собой. За нами Авиенды она подглядывала недолго. Слишком больно это оказалось для нее. Обнаженная, но на руке этот костяной браслет, который тянул ее к земле, точно весил больше сотни фунтов. Авиенда во всю мощь бежала по потрескавшейся глинистой равнине а позади нее возник гигант Рант, ростом вдвое выше Агир, на громадном джиедине. Он нагонял ее, настигал медленно, но неотвратимо. «Но нельзя же взять и просто заявить подруге, что та врет!» Игвень слегка покраснела. «Тем более нельзя, если придется сказать, откуда ей это известно. Вот тогда она точно мне уши надерет. Больше так поступать не буду. Надо же!» придумала. Рыскать по чужим снам. В сны о по крайней мере, лазить не буду. Плохая мысль подглядывать застами подруги. Конечно, не совсем так, но все-таки. Толпа вокруг Ранда начала расходиться. Он легко запрыгнул с седло, следом за ним проворно вскочил на Мула и натаэль Подле Ранда задержалась лишь одна из заевских торговок. Широколицая, овненоволосая женщина. Изобилие чеканного золота, ограненных драгоценных камней и резной кости вполне тянуло на небольшое состояние. «Каракарн, ты хочешь навсегда покинуть трехкратную землю? Ты говорил так, словно больше сюда не вернешься?» Другие аильцы остановились и повернулись к Ранду. Вслед за рябью приглушенных шепотков, повторяющих другим тот же вопрос, прокатилась волна тишины. Некоторое время Ранд безмолвствовал, обводя взглядом обращенные к нему лица. Наконец он произнес. — Я надеюсь вернуться, но кому по силам предугадать, что случится? Колесо плетет, как желает колесо. Он помедлил, с него не сводили глаз. — Но я оставлю вам кое-что на память о себе, — добавил Ранд, засовывая руку в карман. Вдруг фонтан возле крова ожил. Вода захлестала из пасти невероятных причудливых дельфинов, стоящих на хвостах. Позади них, вокруг статуи юноши, трубящего в поднятый к небу рог, развернулся водяной веер, а потом две каменные женщины, чуть поодаль, начали изливать из ладоней струи воды. Потрясенные, лишившиеся дара речи аильцы взирали на вновь забившие фонтаны Руидина. «Давно следовало это сделать», пробормотал Ранд явно самому себе. Но в воцарившейся тишине Игвейн ясно расслышал его ворчание. Единственным звуком, кроме его бормотания, было журчание и плеск сотен фонтанов. Натаэль пожал плечами, будто ничего иного и не ожидал. А Игвейн смотрел вовсе не на фонтаны, а на Рандо. На мужчину, способного направлять силу. Ранд. Вопреки всему, он по-прежнему тот же ранд Но всякий раз, когда девушка видела его в такие моменты, она будто заново узнавала, на что он способен. С детства ей непрестанно внушали, что одного темного нужно бояться больше, чем мужчины, обладающего даром направлять силу. Может быть, Авиенда и не зря его боится? Но, оглянувшись на Авиенду, Эгвейн увидела на ее лице искреннее изумление. Такое изобилие воды обрадовало Аилку так, как саму Игвин восхитило бы самое лучшее шелковое платье или расцветший сад. «Пора в путь!» — объявил Рант, поворачивая крапчато на запад. «Те, кто еще не готов, пусть догоняют!» Натаянь на своем муле не отставал от него ни на шаг. И почему Рант не гонит от себя этого подхалима? Вожди кланов сразу же принялись отдавать приказы. И суматохи стало больше раз в десять. Вперед устремились девы и ищущие воду. Еще больше фарда Райзмай окружила Ранда почетной стражей, заодно заключив свое кольцо и на Авиенда шагала рядом с Джейдином, возле стремени Ранда, легко ступая широким шагом в ровень с жеребцом. Причем тяжелые юбки ей нисколько не мешали. игвин пристроилась рядом с мэтом сразу за Рандом и его эскортом. Она хмурилась. На лице ее подруги вновь появилось выражение мрачной решимости, словно авиенду приговорили сунуть руку в гадючье логово. «Я обязана что-то сделать и непременно ей помочь». Взявшись за какую-то задачку, Эгвей никогда не отступалась, и сейчас она хотела во что бы то ни стало разгрызть этот орешек. Устроившись в седле, Марейна рукой в перчатке похлопала Алдип по выгнутой шее, но за рандом последовало не сразу. По улице, самолично правя своим головным фургоном, вел торговый караван Хаднан-Кадир. Надо было заставить его разобрать фургон, чтобы нагрузить его доверху, как и остальные. Несомненно, перечить купец не посмел бы. Ее, а из он боялся в достаточной мере. В следующем закадировом фургоне ехала надежно закрепленная рама из краснокамня. Тот самый Терангриал. Он был плотно обтянут парусиной и крепко перевязан, чтобы кто-нибудь опять случайно туда не упал. По обе стороны от каравана шагали цепочки аильцев. Сей-едун — черные глаза. приветствую Марейн, Кадир привстал с козел и поклонился ей, приподняв шляпу. Но внимательный взор Айс-Седай пробежал мимо него по веренице фургонов до огромной площади, окружающей лес тонких стеклянных колонн которые уже искрились в лучах утреннего солнца. Если бы могла, Морейн забрала бы с площади все до последней вещицы. Но, к ее огромному сожалению, в фургоны влезла лишь малая часть этих сокровищ. Некоторые были чрезвычайно велики. Например, три тускло-серых металлических кольца, каждая в два с лишним шага в поперечнике, поставленные стаймя и соединенные друг с другом. Вокруг них натянули плетеную соромятную веревку. Никто не имел права проходить за нее без позволения хранительниц мудрости. Разумеется, не всякому разрешалось даже приближаться к кольцам. Откровенно говоря, никому и не хотелось. На эту площадь без усилия над собой приходили лишь клановые вожди и хранительницы мудрости. И только последние смели прикасаться здесь к чему-нибудь. Да и то с настороженностью и трепетом бесчисленные годы аильские женщины которые хотели стать хранительницами мудрости проходили второе испытание вступая в это скопление сверкающих стеклянных колонн и там им воочию представало то что видели и мужчины в этом испытании гибло меньше женщин чем мужчин так говорила Бэйр, потому что женщины крепче и выносливее». ээмми же утверждала что слабые духом и телом отсеивались прежде чем добивались такого права. Но точно не мог сказать никто. Прошедшие через колонны и оставшиеся в живых не несли на себе никаких знаков или иных мет. Хранительницы заявляли, что видимые глазу знаки требуются только мужчинам. Для женщины достаточно и того, что она осталась в живых. Первым испытанием, первой ступенью отсева, еще до всякого обучения, служили те три кольца. Женщина должна была шагнуть в одну из них, неважно в какое. Вероятно, этот выбор был случайностью или роком. Вновь и вновь перед женщиной прокручивалась ее жизнь. Перед ней представало ее будущее. Всевозможные варианты будущего. В зависимости от каждого из решений, какие она примет за оставшуюся жизнь. Шаг в эти кольца был также чреват гибелью. Не каждая женщина способна выдержать открывшееся ей будущее как и не все готовы выстоять перед лицом прошлого. Разумеется, человеческий разум не в силах запомнить все хитросплетения будущего. В большинстве своем эти картины мешаются, перепутываются и постепенно стираются из памяти. Но у женщины остаются впечатления, ощущения о событиях, которые могли бы случиться в ее жизни, которые еще должны случиться, которые могут случиться. Обычно даже такие смутные образы оставались скрытыми, пока это событие не происходило. Впрочем, так бывало не всегда. Вот через эти кольца и прошла Морейн. «Ложечка надежды в чашке отчаяния», — подумала она. «Мне не нравится видеть тебя такой», — сказал Лан. С высоты своего роста, да еще сидя в седле вороного Мандарба, он глядел на нее сверху вниз — в уголках глаз морщинками залегла тревога для него подобное проявление чувств было все равно что для другого человека горькие слезы обтекая сбоку лошадей марей и лана мимо чередой шли аильцы гайшань вели в ьючных лошадей марейн удивилась поняв что ее уже миновали и цистерны фургоны кадира она и не знала что взор ее так долго приковывала площадь какой — спросила она, поворачивая кобылу в хвост колонии. Ран со своим эскортом уже покинул город. — Встревоженный! — без обедников заявил Лан. Все с тем же непроницаемым лицом, будто высеченным из камня. — Напуганный! — Никогда не видел тебя испуганной. Даже когда на нас толпами лезли троллоки и мурдралы. Даже когда ты узнала, что оттрекшиеся освободились, а Самоэль чуть ли не дышит нам в затылок. «Конец близок!» Морейн вздрогнула и сразу пожалела об этом. Хоть Страший смотрел вперед, поверх ушей своего жеребца, этот человек никогда ничего не упускал из виду. Иногда ей казалось, что он в состоянии заметить, как за его спиной падает лист. «Ты имеешь в виду Тарман Гайден? Иволга в селезин знает больше меня. Не спошли свет, чтобы до этого было далеко» и чтобы пока все печати оставались целыми. Те две печати, которые были у марейн теперь тоже лежали в одном из кодировых фургонов. Каждая упакована в отдельный бочонок, набитый шерстью. Погрузили бочонки в другой фургон, не в тот, где находилась дверная рама из краснокамня, а Седай проследила за этим особо. «О чем еще я мог спрашивать?» – медленно сказал страж, по-прежнему не глядя на марейн От чего той захотелось откусить себе язык. «Ты становишься нетерпеливой. Я хорошо помню, как ты неделями ждала, чтобы заполучить крошечный обрывок каких-нибудь сведений. Одно слово. Ждала, не шевеля мизинцем, не моргнув глазом. А сейчас...» Он посмотрел на нее. От такого взгляда голубых глаз большинство женщин бросило бы в холодную дрожь от страха. Да и большинство мужчин. марейн так клятва, что ты дала мальчишке, света ради, что на тебя нашло?» «Лан, его все дальше и дальше утягивает от меня, а я должна быть рядом с ним. Ему необходима моя помощь, вся, какую я могу дать. И потому я пойду на все, чтобы направлять его действия, разве что в постель к нему не лягу». Кольца дали ей знать, что подобный поступок обернется бедствием. Не то, чтобы она всерьез рассматривала такую возможность. Сама мысль об этом шокировала ее, но в этих кольцах ей явилось, что она будет обдумывать такой вариант или могла бы склоняться к нему. Несомненно, подобная возможность свидетельствует о мере ее отчаяния, и в кольцах она увидела, как такое решение приводит к крушению всего и вся. Марейн сожалела, что, как ни старалась, не могла припомнить больше подробностей. Любая мелочь, какую она могла бы узнать о Ранде Алторе, таила ключик к нему. Но в памяти марейн остался лишь один голый факт. Поступи она так, беды не миновать. «Вероятно, если он велит тебе принести свои комнатные туфли, да еще и трубку раскурить, это весьма укрепит твое смирение». Морейн уставилась на Лана. Неужели он шутит? Если так, тогда не до смеха. Сама она всегда считала, что не бывает ситуаций, когда смирение способно сослужить добрую службу. Суан утверждала, что во всем повинно воспитание в Солнечном дворце, что в Кэриэне. Надменность въелась в кости Морейн, да так, что та почти не замечает своего высокомерия. Последнее Морейн решительно отрицала. Хотя Суан была дочерью рыбака из Истира, не всякая королева выдержала бы ее взгляд, и для Суан высокомерие других означало противодействие ее собственным планам. Если Лан пытается шутить, то он менялся, как бы слабы ни были изменения, и как бы он не упорствовал в своих заблуждениях. Почти 20 лет он следовал за Морейн, и подчас с огромным риском для себя. Спасал ей жизнь столько раз, что она со счета сбилась. И всегда он полагал свою жизнь чем-то малым и незначительным, ценной только тем, что он нужен Морейн. Поговаривали, будто он домогается смерти, как жених добивается невесты. Никогда она не занимала в его сердце место любимой, никогда не испытывала чувства ревности к женщинам, которые, как казалось, кидались ему в ноги. Он столько лет твердил, что у него нет сердца. Но в прошлом году вдруг обнаружил его у себя. Обнаружил, когда женщина, привязав его к шнурку, повесила себе на шею. Разумеется, Лан отверг ее. Нет. Он отверг не свою любовь к найни Фалмира, некогда мудрой из двуречия, а ныне принятой Белой башни. Он просто отказал ей. Заявил, что никогда не сможет принадлежать ей. У него есть только две вещи. Меч, который никогда не сломается, и война, которая никогда не закончится. Он никогда не преподнесет невесте такой дар. Так он сказал. Что ж, по крайней мере, об этом Марейн позаботилась. Хотя Лан ни о чем не узнает, пока не наступит время. Узнай он до срока, вероятнее всего, попытается все изменить. Он ведь глупый, упрямый мужчина. Тут уж ничего не попишешь. «Эта безводная земля, похоже, Иссушила твою собственную покорность, Аллан Мандрагоран. Где бы найти воды, Чтобы вновь пробились ее ростки?» «Моя покорность наточена до бритвенной остроты», Сухо ответил Лан. «Ты никогда не позволяла ей затупиться». Смочив белый шарф водой из кожаной баклаги, Он подал марейн влажную ткань. Ни слова не сказав, марейн обвязала ею голову. Из-за гор за спинами всадников уже поднималось солнце. Палящий шар расплавленного золота. Плотная колонна змеей велась вверх по голому склону Чейндара. Хвост ее все еще был в руедине. Тогда как голова, перевалив гребень, направилась вниз, к каменистому холмистому плато, усеянному скальными шпилями-пиками, и утесами с плоскими верхушками. По серым и бурым камням кое-где будто мазнули красно-рыжей или охренной краской. Воздух был так прозрачен, что Морейн видела вдаль на несколько миль, даже после того, как всадники спустились с Чейндара. Вздымались к небу громады сотворенной самой природой Арак и со всех сторон вверх устремлялись клыки и когти зубчатых гор. Местность пересекали сухие лощины и овраги, изредка каменистые бесплодие нарушали низенькие колючие кустики, да безлистые ощетинившиеся шипами растения. Колючки и шипы обычно украшали и нечасто встречающиеся деревца. Кривые, узловатые и чахлые. Солнце превращало равнину в пышущую жаром печь. Суровая земля, которая выплавила в своем гарнире столь же суровый народ. Но менялся ни один лан. Ни одного лана меняли. Морейн очень хотелось видеть, во что Ранд превратит в конце концов Аил. Впереди у всех долгий путь.